Скорее всего, Кристофер знал об этом и до утра не сделал ни одного звонка по телефону из своих апартаментов. «Интернационал» наверняка имел свои способы и средства связи. Однако, соблюдая правила игры, не ленился каждый раз снимать трубку, когда ему звонила Дара, тем самым как бы подчеркивая свою выдержку и спокойствие. Около семи утра телефон Кристофера перестал отзываться. Дара выждала сорок минут и разбудила Мамонта. Он тут же позвонил дежурной по этажу и получил исчерпывающую информацию. Гость из апартаментов около часа назад съехал из гостиницы. Разумеется, в неизвестном направлении. Бегство Фрича было для Мамонта несколько неожиданным. Ему казалось, вчера вечером он убедил, что за ним действительно есть полный контроль, и дергаться не имеет смысла. Значит, Кристофер на что-то рассчитывал. Или получил четкое указание от своих партнеров скрыться от конкурента. Отпускать его было нельзя, иначе всемогущая конкуренция обратится в прах, а он предстанет обыкновенным авантюристом каким-то образом получившим некоторую информацию, и теперь использующим ее для грубого шантажа. Нужно во что бы то ни стало доказать, что вездесущий и неизримый интернационал может быть и уловимым, и управляемым. Доказать это хотя бы Кристоферу Фричу. Реально он мог объявиться в двух местах у пожарника или у земщицы. Но входить в контакт с тем и другим мамон планировал на следующем этапе, когда он станет полномочным партнером Кристофера. Соваться к ним, чтобы выведать что-то о наследнике Валькири, значило обрубить будущие пути. Оставалось единственное — проповедать Горбоносова-наблюдателя на Сущевском валу который по долгу службы мог знать, где обитал Кристофер все дни до прихода в гостиницу. К счастью, потасканный Жигурук оказался на стоянке только с другими государственными номерами. Служба наблюдения меняла их часто. Ждать, когда его хозяин спустится вниз, не было времени. Мамонт огляделся и вошел в подъезд. Он поднялся на второй этаж и услышал стук, затворяемой на четвертом этаже двери. Потом брякнул ключ, и зашелестели шаги по ступеням. Когда между ними оставался один лестничный пролет, Мамонт встал посредине площадки. Горбоносый мгновенно узнал его, хотя было сумрачно. Лишь на мгновение, замедлив шаг, стал спускаться быстрее. — Привет, коллега, — тихо сказал Мамонт. — Привет. «Есть разговор. Ну?» У него не было никакого желания разговаривать и видеть мамонта. Похоже, он хорошо выспался, позавтракал и отлично владел собой. Это был уже совершенно другой человек, чем тот, промерзший до костей и теряющий рассудок и осторожность. «Один наш общий знакомый сегодня утром исчез из гостиницы», — проговорил мамонт. «Ты не знаешь, где он может быть?» «Не знаю», — просто ответил Горбаносы. «Ты же катался за ним». «Я катался за тобой». Он обезоруживал простотой, и заинтересовать его сейчас было нечем. Он на глазах, как хорошая и сильная рыба, сходил с крючка, и во второй раз можно было не рассчитывать, что клюнет. «Кто из ваших отслеживал иностранца?» — Без надежды, — спросил Мамонт. — Не знаю. Он и в самом деле мог не знать, выполняя конкретный урок, заданный начальником. — Ну, извини, — бросил Мамонт. — Ничего. Проронил тот и, обойдя Мамонта, пошел вниз. Рассчитывать на иное было и невозможно. Следовало заранее проиграть подобную ситуацию и вообще не ездить сюда, потому что в следующий раз будет трудно найти с горбоносом общий язык и взаимные интересы. Подводилась спешка, следовало взять себя в руки и досконально проанализировать создавшееся положение. Мамонт подождал, когда горбоносый выйдет со двора, после чего спустился вниз и, огибая дом с другой стороны, вышел к Линкольну, стоящему на противоположной стороне улицы.